1 июля 2077 года, юг бывшей России, недалеко от города Новороссийска. Железнодорожная ветка, Краснодар-Новороссийск. Полдень. Вереница из пяти тележек-дрезин с ручным приводом растянулась на сотню метров по заросшему сорняком железнодорожному полотну. Кувалда с Витей сидели в головной тележке, разминая гудевшие после нагрузки пальцы, и потирая натруженные рычагами руки. Рычаги качали длинные и поправлявшиеся после ранения Юра. Навстречу бежали стоявшие по обе стороны от дороги полувековые деревья, иногда под тележкой мелькали белевшие свежей древесиной пни. Проросшие между шпал деревьев врубали неделю, собрав на эти работы все свободные руки в содружестве. Искатели смотрели по сторонам, тележка бодро бежала в горку, назад с грузом ехать будет легче. Вокруг стрекотали кузнечики, летали стрекозы, колеса дрезины постукивали на стыках рельс. Они стали двумя лагерями. Возле самого объекта и в заброшенном поселке, через который проходила трасса некогда федерального значения. Доставлять добытые на объекте имущество к дороге решили трофейными тележками. Густо заросшие ущелья не позволяли в этих местах пройти гужевым повозкам, но этого, к счастью, и не требовалось достаточно было расчистить путь под проход дрезины по рельсам. После первого посещения отрядами Кувалды, Молотова и Деда Кондрата, скрытого глубоко под горой объекта, на Большом Сходе в Свободном решили снарядить от каждого из восьми поселений Содружества, называемых по старинке колхозами, каковыми те по сути и были, по обозу с бригадой грузчиков и отрядом искателей для охраны. Все работы в колхозах были свернуты, несмотря на благоприятное для того время года. Объект с его содержимым был в приоритете. Цена найденных при главном фашисте карт памяти и электронного ключа, а также ноутбука из рюкзака любителя попрыгать из окон, чудом уцелевшего при попадании пули из СВД в спину бежавшего, оказалась несоизмеримо выше всего ранее добытого искателями. В поселениях Содружества оставались только старики, дети, беременные и кормящие женщины. Причем матери и дети, на время отсутствия большинства способных держать в руках оружие мужчин и женщин, были перевезены в Красный Хутор под усиленную охрану. Все, кто мог работать, шли в бригады. Кто владел оружием — в охранении». От поселка, где стоял обозный лагерь, до тоннеля, в котором находился вход в систему бункеров и различных некогда секретных сооружений, было 12 километров пути. По предварительным подсчетам, за одну ходку можно будет перевести от полутора до двух тонн груза. За день таких ходок можно делать две-три. Работы непочатый край. До конца лета. А там уже и хлеб с полей пора убирать. Это была уже вторая по счёту ходка. Первую партию погрузили ещё с вечера и отправили ранним утром, потому они и возвращались раньше. «Может, ещё успеем после второго захода начать грузиться на утро?» — подумал Кувалда, доставая кисет с ядрёным табаком. Быстро скрутив самокрутку, он прикурил и выпустил облако дыма. — Эй, Юрец, как твоя рука? Может, побережёшь? — Норма, Вань. Мышца целая. — Айболит сказал, разрабатывать руку надо, а то отрежет нахер, — отшутился искатель. — Ну, усмотри сам. Первая твоя задача — охранение. Рука дрожать не должна, случись чего. — Не дрогнет, — сказал Юра. — А если и дрогнет, цевьё всё равно левой держать. Постукивая колёсами, дрезина бежала по ржавым рельсам. Лица мужчин обдувал лёгкий тёплый ветерок, унося в сторону табачный дым. До объекта оставалось совсем немного, не более двух километров. А впереди было еще много работы. Вы слушали повесть 2077. Автор Юрий Симоненко. Запись произведена в рамках проекта свит Сказки для взрослых и детей»